Тут же обе принцессы решили оставить королевскую процессию, благо им представлялся удобный случай. В это время процессия делала поворот, минуя проезжую дорожку, обсаженную широкой живой искрытью, причём дорожка заворачивала в обратную сторону и проходила в 30 шагах от виселицы. Герцигине Неверская шипнула что-то на ухо командиру своей охраны. Маргарита сделала знак Жёни, и все четверо, проехав некоторое расстояние по этой просёлочной дороге, спрятались за кустами искорды, ближайшими к тому месту, где должно было произойти событие, видимо, возбуждавшее в дамах сильное желание быть его зрительницами. Как мы сказали, их отделяло шагов 30 от того места, где восхищённый коконас самозабвенно жестикулировал перед трупом адмирала. Маргарита сошла с лошади, за ней герцогиня Наверская и Жеёна. Командир тоже спешился и взял в руки поводья от четырёх лошадей. Густая зелёная трава служила для трёх женщин троном. которого так часто и безуспешно добиваются принцессы. Просвет в изгороди позволял им видеть всё. Лямоль уже закончил свой кружный путь, подъехал к Коконасу сзади и, протянув руку, хлопнул его по плечу. Пьемонтиц обернулся. "О, так это не сон!" воскликнул Коконас. "Вы всё ещё живы?" "Да, мы все ещё живы," ответил Лямоль. «Не по вашей вине, но я еще живу!» «Дьявольщина! Я вас узнал, несмотря на вашу бледность!» — ответил Коконас. «Когда мы виделись в последний раз, вы были порумянее. И я вас узнаю, несмотря на ваш желтый рубец через все лицо. Когда я наносил его, вы были побледнее». Как она закусил губу, но, видимо, решив продолжать разговор в ироническом тоне, сказал: "Неправда ли, мсье де ля Моль, забавно, особенно для гугенота, видеть адмирала повешенным на железный крюк. Ведь есть же такие изуверы, которые обвиняют нас, будто мы избивали даже грудных младенцев гугенотиков". "Граф, я больше не гугенот". — ответил Лямоль, склоняя голову. — И имею счастье быть католиком. — Вот так так! — воскликнул Коконас и расхохотался. — Вы обратились в истинную веру. О, ловко сделано! — Мсье! — продолжал Лямоль, — все так же серьезно и вежливо. — Я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения. — Граф! — ответил Коконас. — Ваш обет очень благоразумен, и я вас поздравляю! Может быть, вы дали и другие обеты? Да, я дал и другой обет, ответил лямоль совершенно спокойно, поглаживая шею своей лошади. Какой же повесить вас вон там, над адмиралом Калинген на том гвоздике. Он точно ждёт вас. Живём как есть? спросил кок о нас. Нет, мсье. Сначала я пропущу свою шпагу сквозь ваше тело. Как она вспобогравел. Глаза его сверкнули зелёным огоньком. Взгляните на этот гвоздик, ответил он с издёвкой. Да, ну и что же этот гвоздик? Вы не доросли до него, мой миленький дворянчик, ответил Коконас. Я встану на вашу лошадь, мой великан человека убиться, возразила Лямоль. Неужели вы воображаете, мой дорогой граф Анибаль де Коконас, что можно убивать безнаказанно, пользуясь тем благородным и почётным случаем, когда сто против одного? Нет, нет. Приходит день, когда враги снова встречаются, и думается мне, что именно сегодня такой день. Меня очень подмывало раздробить вашу башку выстрелами из пистолета, но вы, я был бы не в силах хорошо прицелиться, потому что у меня дрожат руки из-за ран, которые вы нанесли мне так предательски. Мою башку прорычал коконас, спрыгивая с лошади. Ату его, ату! Слизайте граб и обнажайте шпагу. И коконас выхватил свою шпагу. Мне послышалось, что твой Гугинот назвал его голову башкой, прошептала герцогиня Наверская на ухо Маргарите. Разве по-твоему он не красив? очаровательно смеясь, ответила Маргарита. И я вынуждена сказать, что в полугневе Лямоль был несправедлив. Но ц, давай смотреть. Лямоль спешился с той же быстротой, как и его противник, снял свой вишневый плащ, бережно положил его на землю, вынул шпагу и встал в позицию. «Ай!» — вскрикнул он, вытягивая руку. «Ох!» — простонал, как у нас, распрямляя свою руку. Вы помните, конечно, что они оба были ранены в правое плечо, поэтому всякое резкое движение вызывало у них сильную боль. За кустом послышался сдержанный смех. Обе принцессы не могли не засмеяться при виде двух бойцов с гримасой на лице, растиравших раненные плечи. Их смех донёсся и до двух дворян, совершенно не подозревавших о присутствии свидетелей. Обернувшись в ту сторону, они узнали своих дам. Лямоль твердо автоматически снова стал в позицию, а Коконас, очень выразительно сказав «дьявольщина», скрестил свою шпагу с его шпагой. «Вот как! Да они дерутся не на шутку!» Они зарежут друг друга, если мы не наведём порядок. Довольно было встай, господа, эй!" крикнула Маргарита. "Перестань, перестань", сказала Анриетта, которая видела пьемонцев в битве и теперь в тайне надеялась, что как у нас так же легко справиться с лямолем, как справился с двумя племянниками и сыном Меркандона. «О, а сейчас они действительно прекрасны!» — сказала Маргарита. «Так и пышут огнем!» В самом деле бой, начавшийся с насмешек и колких слов, шел молча с того мгновения, как скрестились шпаги. Оба не доверяли своим силам. При каждом резком движении тому и другому приходилось делать над собой усилия, превозмогая стреляющей боли в ранах. Тем не менее, ля-моль... С горящими сосредоточенными на одной точке глазами, Пол, открыв рот и стиснув зубы, маленькими, но твёрдыми и чёткими шагами наступал на своего противника. Коконас, чувствуя в нём мастер афектавального искусства, всё время отходил, хотя шаг в шаг, но всё же отходил. Так оба противника дошли до той канавы, за которой находились зрители. Коконас, сделав вид, что отступал с одной лишь целью быть ближе к своей даме, сразу остановился, воспользовался слишком глубоким переносом шпаги у Ля-Моля, с быстротой молнии нанес прямой удар, и тотчас на белом атласном колете его противника появилось кровавое пятно и стало растекаться. «Смелей!» — крикнула герцогиня Наверская. «Ах, бедняжка Ля-Моль!» — с горечью воскликнула Маргарита. Лямоль услышал ее возглас, бросил на нее взгляд, проникающий в сердце глубже, чем острие шпаги, и, выполнив шпагой обманный оборот, сделал выпад. На этот раз обе дамы вскрикнули в один голос, а кровавленный конец рапиры Лямоля вышел из спины Коконаса. Однако ни один из них не упал. Оба стояли на ногах, изумлённо глядя друг на друга. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Пьемонтец раненый более опасен, чем его противник наконец сообразил, что с потерей крови уходит его силы. Тогда он навалился на Лямоля, обхватил его одной рукой, а другой старался вытянуть из ножен кинжал. Лямоль собрал все свои силы, поднял руку, и рукоятью шпаги ударил Коконаса в улоб. После чего Пьемонтиц, оглушённый ударом, наконец упал. Но падая, увлёк за собой противника, и оба скатились в канаву. Маргарита и герцогиня Невская, увидев, что они чуть живы, но всё ещё пытаются прикончить один другого, сейчас же бросились к ним в сопровождении капитана. Но прежде чем все трое успели добежать, противники разжали руки, глаза их закрылись, оружие выпало из рук, и оба в последнем судорожном движении распластались на земле. Вокруг них пенилась большая лужа крови. Храбрый! Храбрый льв, моль, воскликнула Маргарита, уже не сдерживая восхищения. Прости. Прости, что я не верила в тебя, и глаза её наполнились слезами. Увы, увы, мой мужественный Анибал, шептала герцогиня Новерская мадам. Скажите, видали вы когда-нибудь таких неустрашимых львов? И она громко зарыдала. Чёрт подери, какие удары, говорил капитан, стараясь остановить кровь, которая текла ручьём. Эй, кто там едет, подъезжайте скорей. Действительно, в полумраке сумерек показался какой-то человек на таротайке, выкрашенный в красный цвет. Он сидел спереди и распевал старинную песенку, вероятно, пришедшую ему на память по поводу чуда у гробницы невинно убиенных. По зелёным берегам тут и там. Мой боярышник отрадный, ты киваешь головой, как живой, мне из чаши виноградной. Сладкозвучный соловей меж ветвей, что тенисты и упруги, здесь гнёздо весной вьёт каждый год для возлюбленной подруги. Так свети же долгий срок, мой цветок, и не сладить вихрем снежным, с бурям градом и грозой над тобой. над боярышником нежным. Эй-ей, -эй! снова закричал капитан, подъезжайте, когда вас зовут. Разве не видите, что надо помочь этим дворянам? Человек с своей отталкивающей внешностью и суровым выражением лица, представлявшийся скорее противоречией с этой нежной и делической песней, остановил свою лошадь слест тротайки и наклонившись над телами двух бойцов, сказал: прекрасные раны. Но те, что наношу я, будут получе этих. Кто же вы такой, спросила Маргарита, чувствуя помимо своей воли какой-то непреодолимый страх. "Мадам", отвечал этот человек, кланяясь до земли. "Я метрка бож, палач парижского суда". И ехал развесить на этой виселице товарищей для мсье адмирала. А я, королева наварская, сказала Маргарита. Свалите здесь трупы, выстелите эту ротайку чепраками с наших лашедей и потихоньку везите вслед за нами этих двух дворян в Лувр.